22-я. Вахтовый автобус пересет прямую трещину в асфальте. Дальше к трассе примыкала дорога с песчано-гравийным покрытием, проходившая через обрезанную перезагрузкой часть дачного поселка. У самого выезда на трассу на гравийке стоял серебристо-серый лада Гранта с открытой дверцей водителя. Сидевший за рулем пустыш при виде подъехавшего Урала сильно возбудился и попытался выбраться из машины, но ремень безопасности ему не давал, а отстегнуть его переродившегося ума не хватало. Устыш тянул руки в открытую дверь, ерзал на сиденье, но все его потуги были тщетны. В прошлой жизни это был крупный мужчина и, наверное, привлекательный. Но сейчас его лицо оплыло, как у всех зараженных, теряющих человеческие черты. Светло-бежевая рубашка была испачкана кровью, левая рука и плечо наскоро перебинтованы прямо поверх рукава, на бинтах видны пятна засохшей крови. Все говорило о том, что человек боролся за свою жизнь и проиграл. «Проклятый мир!» — со злостью подумала ведьма. Она собиралась спрятать автобус между домами и деревьями поселка, а Лада Гранта загораживала съезд на узкую дорогу. Бежать неудобно, дорожная насыпь здесь высокая, с такой куркнуться можно, если неосторожно. «Урал, конечно, съедет, но зачем корячиться? Проще машину в сторону отогнать», — решила девушка, после чего взяла со среднего сиденья клевец и полезла из кабины. «Маша, а ты куда?» — забеспокоилась Вика. «Машину с проезда отгоню», — ответила подруга. «Не волнуйся! Ничего мне этот пустыш не сделает!» Увидев идущую к нему девушку, зараженный возбудился еще больше. Он плотоядно заурчал и, подпрыгивая на сиденье, протянул руки к такой лакомой добыче. «Люди, мы здесь!» Донесся до Маши слабый детский крик. Девушка вздрогнула, резко обернулась и на узкой улочке дачного поселка увидела трех девочек, спешащих к ней изо всех сил, которых явно осталось уже немного. Забыв про пустыша, Маша бросила клюв и бегом рванулась им навстречу. Одной девочке на вид было чуть больше 13, другой немного меньше. Они держали за руки рыженькую девочку лет 10 -11. «Вы кто?» – спросила подбежавшую девушку Та девочка, что выглядела постарше. «Я...» – ведьма растерялась, не зная, что ответить. «Мы... Меня Маша зовут. Мы ищем выживших. Мы вам поможем. Вы же пить хотите?» «Да, пить очень хочется», – пожаловалась рыженькая. «Мы водичку пьем, а пить все равно хочется». «Сейчас, сейчас мы вам поможем», – засуетилась Маша. «У нас лекарство есть от жажды. Оно быстро помогает». Она совсем растерялась и не знала, что сейчас делать. То ли бежать бегом за живчиком, то ли вести девочек к автобусу. «Давай я тебя на руки возьму», – Маша наклонилась крыженькой. «Там в машине мой папа», – девчушка указала рукой на Ладу Гранту. «И мама дома осталась. Вы их влечите?» Ребенок с надеждой посмотрел на взрослую тетю, а у вот той комок в горли встал и дыхание изперло, словно удар под дых получила. Иди ко мне, моя маленькая! Маша присела перед девочкой на корточке, взяла за плечи, притянула к себе и нежно погладила по волосам. Я тебе книжечку дам почитать. В ней все про этот мир написано. Здесь все не настоящее, и мы с тобой не настоящие Девочка слегка отстранилась и посмотрела на тетю с недоверием. Как это не настоящее? спросила она. Но я точно не знаю, как оно там все устроено, но умные люди пишут, что мы только копии похожих на нас людей». Девушка пыталась объяснить ребенку то, что сама толком не понимала. «Твои настоящие мама и папа дома, и у них все хорошо, и ты настоящая там с ними». «Я не понимаю». Девочка потрясла головой с рыжими хвостиками. «Я же настоящая, и бить я хочу по-настоящему». «Обними меня за шею», – мягко попросила Маша. Я тебя к автобусу отнесу и дам вам всем лекарства жажды. Девочка послушалась, девушка подхватила ребенка и поднялась на ноги. Идемте, девочки, позвала на остальных. Впереди их уже встречала целая делегация. Когда их командирша бросила клюв и рванула куда-то за дома, весь остальной отряд похватал оружие и высыпал из автобуса. Самой предусмотрительной и расторопной оказалась Вика. Увидев, что Маша идет с детьми, она метнулась в салон и теперь ждала девочек с двумя бутылками, накрытыми пластиковыми стаканчиками. В одной бутылке была вода, в другой живчик. Вика кружилась вокруг девочек, как наседка, вокруг цыплят. Напоила их живчиком, водичкой и повела в салон покормить. Старшую девочку с русой косой звали Даша. Ей исполнилось с половиной лет. Девочке помладше было без двух месяцев 13, ее звали Саша. И свои роскошные каштановые волосы она тоже запрела в косу. Рыженьку с хвостиками звали Настя. Ей недавно исполнилось 11. У Саши и Даши были одинаковые истории. Папа обратился и напал на маму. Мама крикнула «Беги!». Девочки убежали из дома и встретились на автостоянке перед домом, где обе прятались за машинами. Настин папа, когда мама превратилась в зомби, затолкал ее в ванную и там запер. Но обращенно успела его покусать. Как и все новички, смотревшие фильмы про зомби, мужчина решил, что раз его покусали, то вскоре в зомби превратится и он. Отец сказал дочери, что они срочно уезжают на дачу и должны быстро собрать самые необходимые вещи. Девочка сложила все нужное в свой школьный рюкзак, мужчина никаких вещей брать не стал. На стоянке они встретили Сашу и Дашу, и Настин папа посадил их в машину. Разместив девочек на даче, мужчина сказал, что сейчас ему надо срочно уехать, но он скоро вернется. Отъехав к трассе и пристегнувшись ремнем, он сидел в машине и ждал. Когда мужчина обратился в пустыша, дверку он еще сумел открыть, а как отстегнуть ремень, он уже не вспомнил. От этих душераздирающих историй Вика разрыдалась, и ее все вместе успокаивали и отпаривали водичкой. Валерьянки или чего-то подобного у девушек не было. стик Стиксе нет кладбища могил. Погибших вывозят на кластер, который должен скоро перезагрузиться, и оставляют там. Тела исчезают вместе со всем остальным. Такой здесь обычай. Маша решила, что этого мужчину надо упокоить и похоронить по-человечески. Поскольку первую часть задуманного нельзя было выполнить при детях, Ладу Гранту ей все-таки пришлось объезжать. Девушка вернулась туда, где дорожная насыпь была пониже, свернула с асфальта и проехала по пшеничному полю. Автобус она загнала во двор той дачи, где мужчина разместил девочек. Когда улеглась суета, Маша посмотрела на часы, которые показывали 10 минут 6, а темнело здесь после 7. «Спасательная операция будет продолжаться, пока есть надежда найти живых», — сказала она таким тоном, что никто не решился себе возражать. «Сидите здесь тихо, никуда не ходите. Не расслабляйтесь, оружие держите на готове и внимательно смотрите по сторонам». «Ты только там посторожней попросила Вика. «За меня не волнуйся», – успокоила девушка подругу. рожон я не полезу, а в остальном дары выручат». Кусочек дачного поселка отделял от города, заросший бурьяном и редким кустарником пустырь, шириной около двух километров. Лазить по этим кушерям, как партизанка, ведьма не захотела и пошла по трассе к вневшимся вдалеке высотка. В этот раз она экипировалась, как настоящий рейдер. К ножу и пистолету на поясе добавила клюв, за спиной девушки висел рюкзак, который по местному анекдоту, рассказанному ботанам, рейдеры даже на ночь не снимали. В свой тощий рюкзак рейдерша положила жгут, бинты, стаканчики, фонарик, два запасных магазина, две пластиковые бутылки, одну живчиком, другую с водой. Еще два магазина она крепко смотала изолентой и вставила в автомат. Теперь для перезарядки оружия достаточно было вынуть один рожок, перевернуть в парку и вставить другой. Девушка шла быстро, и уже через 20 минут она проходила между недостроенными высотками, за которыми открывался вид на весь микрорайон. Он представлял собой вытянутый прямоугольник, разделенный дорогой на две широкие буквы «П». Внутри правой буквы располагался гипермаркет с автомобильной стоянкой. Внутри левой – громадный газон с травой, деревьями и детскими площадками. Здания не лепились один к другому, между ними были просветы шире, чем сами здания. Все дома района были однотипными, высотой в 12 этажей с двумя подъездами. Ширину они были не меньше, чем в высоту, и выглядели как красивые башни на зеленом фоне. Всего ведьма насчитала 20 домов плюс 4 недостроенных. Если в каждом подъезде по 4 квартиры, то в 40 подъездах будет 160 квартир, которые надо умножить на 12 этажей. Девушка задумалась, производя вычисления. 1920 квартир, наконец посчитала она. Если в них живут в среднем по 3 человека, получается 5 с лишним тысяч жильцов, из которых 50 могут оказаться иммунными. И как же мне их искать? Зараженные ведьми на глаза не попадались. «Может, они в центр города эмигрировали?» – подумала она. Услышали какой-то шум и отправились, они же на звуки сбегаются. Маша еще раз оглядела дома и только сейчас рассмотрела на дальней высотке белую простыню, вывешенную из окна второго этажа. Девушка быстрым шагом направилась туда. Перед домом она остановилась, утянулась своим даром к окну с простыней и ощутила присутствие там пяти живых людей. Поднявшись на второй этаж, видимо, постучала в дверь крайней справа квартиры и вскоре почувствовала приближение живого объекта, а затем взгляд изучавшего ее через дверной грузок человека. Вскоре дверь распахнулась, и перед девушкой предстала высокостатая женщина, просто не ниже ее самой. Черные с у волоса женщины были пострижены короткая коры с прямой челкой. «Лучшая прическа для женщин старше 60. «Проходи!» Женщина отступила от двери, пропуская гостю. «Меня Мария Сергеевна зовут, а ты у нас кто?» «А я ведьма, в девичестве Маша!» — представилась девушка. Женщина подняла брови и хмыкнула. «И откуда ты такая партизанка?» Мария Сергеевна кивнула на автомат со сложным прикладом, висевший на плечи гости. «Ой!» — Маша вздохнула. «Из леса вестима. Откуда еще партизаны берутся?» «Я серьезно!» — быстро пояснила девушка, увидев вновь поднявшиеся брови. Мы сюда из леса приехали. Красивый лес. Я в таком прежде не бывала. Только не понравилось нам в том лесу. Вот и уехали». «Так ты не одна?» «Нет», – Маша помотала головой. «Нас уже почти целый отряд. А здесь я выживших ищу. Ну, нормальных людей, которые в зоби не превратились». «И что собираетесь делать?» – заинтересовалась Мария Сергеевна. Девушка вздохнула и развела руками. «Конкретного плана у нас пока нет», – сказала она. «Сейчас я хочу собрать по этому городу людей, кого смогу. Потом поедем в деревню, она тут недалеко. Место там спокойное, остановимся и будем решать, как жить дальше». «Так вы всех свой отряд берете?» — уточнила женщина. «Всех?» — подтвердила Маша. «И детей?» — спросила Мария Сергеевна осторожным тоном. «У нас уже есть три девочки в отряде?» — пояснила девушка. «Двенадцать, тринадцать и одиннадцать лет?» Женщина облегченно выдохнула. «Тогда принимайте в отряд и меня зайчатами», — сказала она. «Зайчатами?» — не поняла Маша. «Ага», — кивнула женщина. «Я тут детвору собирала, как дед Мазай Зайцев. Пойдем, познакомьтесь с моими зайчатами». В комнате, куда гости прошла вслед за хозяйкой, сидели на диване три девочки и мальчик. Две старшие девочки выглядели на 13 и 15 лет. Мальчику и третьей девочке было лет по 12. «Знакомься, это Оля, Аня, Игорь и Вероника», — представила детей женщина. «А это Маша!» — представила она гостью. Как здесь оказались эти дети, можно было не спрашивать. Похожая история ведьма сегодня уже слышала. Дети сбежали во двор, а там их подобрал добрый дедушка Мазай в лице Марии Сергеевны, бывшей медсестры, а ныне бодрой пенсионерки 62 лет. «Мария Сергеевна!» — обратилась девушка к хозяйке. «Вас всех сейчас должна мучить жажда и, возможно, головные боли». «Есть такие симптомы!» — женщина напряглась. «И что за болезнь?» — спросила она. «Это не болезнь», – Маша успокаивающе помыхала руками. «Это состояние такое называется споровое голодание. Снимается принятием спорового раствора, местное его называют. Гадость редкостная, но помогает быстро и качественно. местное это те, что позавчера наш магазин ограбили?» – осведомилась Мария Сергеевна. «Они самые!» – ведьма поморщилась. «Те, что в лесу живут, еще терпимые, а тех, что дальше к востоку обитают, лучше обходить десятой дорогой». Я вам потом все расскажу и книжечки дам почитать. А сейчас у нас других дел полно.